Императрица Елизавета Алексеевна, урожденная Луиза-Мария Августа-Баденская, 1779-1826 годы. Если у императрицы Елизаветы Петровны было 15 тысяч платьев, то императрица Елизавета Алексеевна написала из России 15 тысяч писем своей матери, Фредереке Амалии в течение 32 лет. Уверен, что это неофициальный европейский рекорд. Есть вероятность, что Пушкин в лицейские годы был влюблен в Российскую императрицу, супругу Александра I. Ей посвящены эти строки. «Но, признаюсь, под Геликоном, где Кастолийский ток шумел, я, вдохновенный Аполлоном, еле Елисавету втайне пел. Небесного земной свидетель, Воспламененную душой я пел на троне добродетель с ее приветной красотой. И, возможно, Елизавета Алексеевна попросит своего супруга смягчить вердикт по расшалившемуся в эпиграммах, отдых и поступках Пушкину в мае 1820 года.